Издательство Эксмо. Эви Данмар. Мой любимый Герцк. Посвящается Опе, которая убедила меня, что я смогу справиться с чем угодно, но не обязана терпеть всё. Глава 1. Тент, август 1879. Ни в коем случае, что за нелепая фантазия, она был Глаза Гельберта стали круглыми, как у зайца, которого вот-вот настигнут собаки. Анна Бэл потупила взор. Опущенные ресницы придают кроткий вид, а кротость лучше всего успокаивала её кузена, когда он сердился. Из всех типов мужчин, с которыми Анна Бэл умела управляться, невежественный, но самоудовольный был не самым сложным. С другой стороны, не дай бог, если твоя собственная судьба оказывается в руках подобного человека. Здесь, в тесном маленьком кабинете, Гельберт, не моргнув глазом, отнимет у неё шанс, который выпадает лишь раз в жизни, и тут же уставится в витрину с бабочками, только что нанизанными на булавки. Никогда не знаешь, чего от тебя ожидать. Ну что ещё придёт тебе в голову? возмущался кузен. Поступить в цирк? Балотироваться в парламент? Соглашусь, звучит несколько непривычно, сказала Аннабель, но «Забудь о Боксфорде!» — рявкнул кузен, хлопнув ладонью по столу, к старому письменному столу ее отца. По завещанию он отошел Гилберту, а не ей. Несмотря на следы времени, этот великолепный предмет мебели на четырех резных львиных лапах придал бы величие любому возвышающемуся над ним мужчине. Однако помочь кузену оказался не в силах. Сидящий за столом Гилберт — напоминал жалкого перепуганного цыплёнка, попавшего в ловушку. Ещё бы. Ну и задачку задала ему кузина. Она бы и тоже себе удивлялась. После пяти долгих лет, проведённых у Гилберта в роли домашней прислуги, она и сама не ожидала, что ещё способна желать чего-либо столь страстно. Она трезво смотрела на вещи и не питала особых надежд на светлое будущее. Все её мысли и мечты давно уже не простирались далее границ прихода Чёрливуд. Но внезапно новость о том, что при Оксфордском университете открылся женский колледж, поразила её силой стрелы, пронзившей сердце насквозь. Сначала Аннабель гнала от себя мысли об учёбе, но ровно через неделю её самообладание, приобретённое с таким трудом, рухнуло. Ведь желание учиться не было пустой блажью. Сколько бы ещё лет пришлось на Бэл провести в обветшавшем доме незадачливого Гилберта. И те ей некуда. Средств к существованию у неё нет. Не дай бог, кузен окончательно разорится, и значит, дальше другой дом, где она вполне может стать лёгкой добычей распутного хозяина. Днём она Бэл как на автомате крутилась по хозяйству. Ночами же к ней приходило осознание своего положения. Она всё время ходит по краю пропасти, на дне которой её поджидает старость в работном доме. И в своих кошмарах каждую ночь она срывалась и летела в эту бездну. Пальцы нащупали тонкий конверт в кармане фартука. Письмо о её зачислении в Оксфорд. Хорошее образование могло бы остановить падение. «Разговор окончен», — сказал Гилберт. Её руки сжались в кулаки. «Разговор» — сказал Гилберт. Спокойно. Сохраняй спокойствие. Я вовсе не хотела ссориться с вами, тихо сказала она. Наоборот, думала, вы будете в восторге. Выбиющую ложь, разумеется. Гилберт нахмурился. В восторге? От чего это? Гнев на его лице сменился чем-то вроде беспокойства. Ты не заболела? Ну как же, учитывая какие выгоды это сулит, я думала, вы будете только рады такой возможности. О каких выгодах речь? Прошу прощения, кузен, я не вправе тратить ваше драгоценное время. Аннабель попыталась встать. Не торопись, сказал Гилберт, помахав рукой. Присядь, поговорим. Она смотрела на него ясным, спокойным взглядом. Я знаю, у вас большие планы на мальчиков, а гувернантка, получившая образование в Оксфорде, стала бы хорошим подспорьем. Действительно, у меня есть планы, и вполне разумные планы, хмыкнул Гилберт. Но ты уже и так знаешь греческий и латынь в необходимых объёмах, и уж, конечно, даже больше, чем требуется женщине. К тому же чрезмерное образование разрушает женский мозг. Так в чём же тут выгода для нас, а? Я могла бы устроиться на должность гувернантки или компаньонки в поместье. Это был её последний шанс. Если упоминание о Броно Эшби хозяина поместья на холме и владельца их прихода не подействует на Гилберта, тогда уже ничто не поможет. Кузен буквально готов был целовать землю, по которой ступался и знатный господин. И действительно Гилберт замер. Она была почти слышала, как заработал его мозг медленно со скрипом, будто старый точильный камень. Старый, потому что на новый у Гилберта не было денег. Он с трудом сводил концы с концами, что было неудивительно, поскольку размер его скромного жалования за звон церковных колоколов не менялся годами, в то время как семья неуклонно росла. "Но, «Ну, сказал Гилберт, это и в самом деле может принести неплохие доходы. Барон хорошо платит". "Разумеется, но ваши кузены по сенье мне вполне понятны". Когда речь идёт о соблюдении приличий, материальные расчёты отходят на второй план. Так-то оно так, но если поразмыслить, твоя затея не выглядит столь уж неприличной. Тем более, что она призвана служить высокой цели. "Ох!" воскликнула Абел. "Разве я могу решиться на такой шаг теперь, когда вы открыли мне все изъяны моего замысла? Что станет с моим рассудком? Вдруг я сойду с ума?" "Ну-ну, не стоит преувеличивать. ответил Гилберт. Твоя голова наверняка вполне приучена к книгам. А вот без твоей помощи мы не сможем обойтись и неделю. Вместо тебя нам пришлось бы нанять помощниц. Он устремил на неё тревожный и хитрый взгляд. Однако, как ты знаешь, нам это не по карману. Какая досада. Именно сейчас Гилберт вдруг задумался о семейном бюджете и хотел, чтобы кузина компенсировала все расходы. который повлечёт её отъезд, хотя она стоила ему да ничего не стоила. Увы, назначенная на Бэл скромной стипендии едва хватило бы на еду и одежду. Она подалась вперёд в своём кресле. Какое жалование вы положили бы, горничный, кузен? Глаза Гилберта расширились от удивления, но он быстро пришёл в себя. Он скрестил руки на груди. 2 фунта Анабель удивлённо выгнула бровь. Два фунта? На лице кузена застыло упрямое выражение. "Ну да, конечно, есть без, но ей никак не обойтись без помощницы. Как же? Да он и не подумает никого нанимать". Но Анабель удалось сдержаться и сказать ровным голосом: "Тогда я буду посылать вам каждый месяц 2 фунта". Гилберт нахмурился. "И как же ты их добудешь?" Да легко. Понятия не имею, подумала она про себя. Буду давать уроки, наберу побольше учеников. А, вот оно что. Ни она, ни кузен не были уверены, что даже в поместье барона служанкам платят 2 фунта в месяц. Ей же удастся наскрести разве что 2 лишних шиллинга, и то чудом. Она бых встала и протянула руку через стол. Обещаю, Гельберт опасливо уставился на Роуку, словно увидел щупальца неизвестного существа. Скажи мне, сказал он помедлив. Разве я могу быть уверен, что в колледже ты не наберёшься всех этих оксфордских замашек и что в конце концов вернёшься сюда? Анабель не знала, что ответить. Как странно. Она пыталась выманить разрешение у Гельберта с единственной целью сохранить место в его доме. Ведь женщине всегда нужен кров, каким бы он ни был. Но внутри неё всё восстало, когда пришлось ответить. Куда же мне ещё деваться? спросила она. Дельберт поджал губы. В раздумьях кузен Рассейн напохлопывал себя по животу. С ответом он не спешил. Если ты задержишь платежи, наконец произнёс он, я призову тебя обратно. До неё медленно доходил смысл сказанного. Призвать обратно? Ведь это означает, что для начала её придётся отпустить. Кузен отпускал её. Понимаю, выдавила она. Её мозолистая ладонь едва ощущала прикосновение мягких, холодных пальцев Гилберта. Внезапно перед глазами всё поплыло, и она был оперлась на стол, единственный твёрдый предмет, оказавшийся рядом. «Тебе непременно потребуется компаньонка», — будто сквозь туман услышала она слова кузена. У неё вырвался хриплый смешок, звук которого напугал даже её саму. «Зачем это? Мне уже двадцать пять». «Хм», — сказал Гилберт. «Полагаю, получив университетское образование, ты окончательно потеряешь шанс вступить в брак». «К счастью, у меня нет ни малейшего желания выходить замуж». «Ну да, ну да». пробурчал Гилберт. Аннабелл знала, что он не одобряет ее добровольного безбрачия, считая его противоестественным. Однако все выражаемые опасения по поводу затянувшегося девичества были не более чем данью приличием, и он, вероятно, сам понимал их неискренность. Или, как все в Чорливуде, в чем-то ее подозревал. Словно что-то вспомнив, кузын нахмурился. — Есть еще кое-что, о чем я не могу не сказать, Аннабелл. Неприятные слова повисли в воздухе, как ястребы, готовые броситься на жертву. Пусть придирается. Она был была спокойна. Её руки покорно сложены и бестрепетны. Оксфорд, как известно, царство порока, начал Гилберт. Годючая яма, полная пьяницы и разврата. Если ты впутаешься во что-то неподобающее, если появится хоть тень сомнения в твоей нравственности, как бы это ни было прискорбно, двери нашего дома навсегда закроются для тебя. Человек в моем положении, служитель англиканской церкви, должен держаться подальше от скандалов. Он без сомнения имел в виду скандал, связанный с мужчиной. На этот счет он мог не беспокоиться. Однако он еще не все знал о ее стипендии. Гилберт, кажется, предполагал, что она предоставлена университетом. На самом же деле благодетелем Анабель стало национальное общество за избирательное право женщин, которое она теперь обязана поддерживать. В оправдании Анабель общество в лице некой леди Люси Тэдбери привлекло её внимание лишь потому, что предлагало стипендии нуждающимся девушкам-студенткам, а вовсе не потому, что она интересовалась политикой. Однако можно с уверенностью утверждать, что в списке пригрешений по шкале Гельберта Борьба за избирательное право будет не многим лучше скандальной любовной интрижки. К счастью, провинциальная старая дева из сельской глуши надёжно защищена от любых скандалов, весело ответила она Бэл. Даже в Оксфорде? Гельберт снова прищурился, и Аннабель наpregлась под его внимательным взглядом. Неужели она перестаралась? Возможно, румянец юности у неё на щеках уже угас. А из-за постоянной работы в огороде на ветру, солнце, дожде, вокруг глаз появилось несколько тонких морщинок. Но по утрам, из зеркала на неё всё ещё смотрело лицо девушки лет двадцати с небольшим. Те же высокие скулы, тонкий нос и благодаря французскому происхождению рот, который всегда казался припухлым. Рот, от которого мужчины сходят с ума. По крайней мере, так ей говорили. Она был извичительно скривила губы. Всякий раз встречая со своим отражением, она видела лишь свои зелёные глаза. В них не было восторженного блеска юной дебютантки, а отсутствие наивности в взгляде защищало её от интрижек гораздо лучше, чем несколько увечшая внешность. По правде говоря, меньше всего на свете ей хотелось снова попасть в неприятности из-за мужчины.